Глава четвертая «Плохие новости, мой мальчик. Прошу, присаживайся». Дружелюбно улыбнулся главный инспектор флотов Альянса по тяжелому вооружению. В своей строгой военной форме, придававшей его грузной фигуре некое величие, Вито Виторио теперь совсем не походил на старого рыболова, любителя в потрепанной шляпе, каким Гранин его видел в последний раз. Мальчик, со знаками отличия грант-адмирала, послушно опустился в кресло для посетителей в скромном кабинете главного инспектора и огляделся. Все вокруг носило отчетливые признаки временности и неустроенности. Было похоже, что хозяин помещения нечасто удостаивал рабочее место своим присутствием, Виторио поймал взгляд грант-адмирала и утверждающий кивнул. «За последний месяц я был здесь в своем кабинете управления делами флота всего два раза», — с усмешкой сказал он. «Я даже представить не мог до этого, насколько у моего предшественника были запущены дела. То-то мы с тобой раньше все удивлялись, отчего у нас вечные проблемы с лучевым вооружением на линкорах и крейсерах». Будь я Мартановым, я бы сразу решил, что здесь окопались изменники, задавшиеся целью полностью обезоружить Альянс. Так что извини за беспорядок. Мне постоянно приходится быть в командировках по базам Альянса, если не считать того единственного момента». Виторио ностальгически вздохнул. «Когда благодаря тебе и Сорги мне удалось денек отдохнуть». «Ничего страшного». Гранин осторожно вытер пальцем пыль с подлокотника своего кресла. Зато меня будет успокаивать мысль, что, по крайней мере, с тяжелым вооружением кораблей, тылы у Альянса будут защищены. В отличие от всего остального. С неудовольствием добавил он. Виторио немного приподнял седую бровь. — Ты имеешь в виду то, что произошло в туманности за порталом неделю назад? — спросил он. — Генеральную битву, которую воссудианцы дали Шибе? — Вообще-то я предвидел такой исход событий. Пожал плечами грант-адмирал. Мне всегда представлялось маловероятным, что Шивани будут ждать и спокойно терпеть то, как Васуда громит их базы. Другое дело, я как-то надеялся, что мы не увидим второго Люцифера, но вот в этом оказалось, я ошибся. Шивани все-таки построили новый Джаггернаут, который преподал Васуде хороший урок. Главный инспектор ненадолго задумался. — Расскажи-ка мне обо всем этом поподробнее, Данил, — попросил он. Уровень доступа к информации у меня сейчас, сам знаешь, как у Толовика, не очень высокий. А то, что я знаю из доступных мне источников, ограничивается тем фактом, что васудианцы все-таки нашли неделю назад в туманности главные силы Шивы и устроили им битву эпических масштабов, в которой враги понесли большие потери. И что наши союзники как раз-таки вывели из строя этот новый Джаггернаут Шивы. Он выжидающе посмотрел на Гранина. Или, как всегда, наши свободные средства массовой информации все переврали. Касательно того, что сражение было эпическим, то нет, не собрали, подтвердил гранд-адмирал, а вот то, что после него от флота восуды остались рожки до ножки, это, безусловно, как-то выпало из новостных лент. Тогда понятно, зачем им в действительности потребовался этот заранее спланированный отход в систему гамма-дракона для перегруппировки. Процитировал официальное коммюнике Виторию. Дьявол, как всегда, скрылся в деталях. На самом деле вернулся только псамтик, и тот весь в дырках, четыре крейсера и около двухсот файтеров. Безрадостно сказал Гранин. Они потеряли в том сражении четыре линкора класса Тайфун и около двадцати меньших кораблей. Бывший адмирал в изумлении приоткрыл рот. Да что же там такое произошло? Потрясенно спросил он. «Эпическая битва», — невесело усмехнулся Гранин. Как абсолютно точно выразились СМИ. «А наши ребята понесли потери?» Вдруг встревожился Вито. «Лайон докладывал тебе, что с его эскадрой». «С ними все в порядке», — махнул рукой грант адмирал Сэра, к счастью, не успел вовремя подойти к месту сражения со своими кораблями. Еще до всего этого адмирал Анхав отправил их прикрывать вход в портал. Он опасался, что часть шиванского флота попытается прорваться через кнос в систему гамма-дракона. Витория облегченно вздохнул, но тут же снова принял серьезный вид. «Так значит, все-таки это Альянс потерпел поражение?» — спросил он. «Не совсем так», — ответил Гранин. На самом деле у шиван, вдобавок к своему джагернауту был флот даже больше, чем у встретившей их в осуды. Видимо, они тоже вывели в бой все, что имели там под рукой. «Союзники говорят, что как минимум пять межзвездных разрушителей разных классов, не считая всей остальной мелочи. Ну и ребята в итоге просто сыграли на взаимное уничтожение. У Шивы как раз только и остался этот Джаггернаут, об который воссудианцы бились, словно волны об скалу, а почти все остальные свои корабли Шивани тоже потеряли. Если честно, я таких сражений до последнего корабля даже и не припомню. А я вот что-то похожее припоминаю». Потер лоб главный инспектор. Очень черный день для земли. 2335 год, 8 января. Это было наше последнее сражение с будущими союзниками перед вторжением Шивы. Мы тогда одних только файтеров потеряли около 300 в этой мясорубке, а результатов кроме такого же взаимного уничтожения не было никаких. Из выпуска моего сына погибла треть всего курса. С печальной нотой в голосе добавил он. Все те, кто был в этом сражении на тяжелых кораблях. Траур был по всем земным системам. Неделю шли траурные церемонии. Согласно кивнул Гранин. Я тоже хорошо это помню. Но сейчас результат есть. Шивани лишились целого флота. Может быть, даже всего. Хотелось бы надеяться, что всего. Произнес Виторио. Но в любом случае, судианцев можно уважать за их упорство. Получается, они сделали, что смогли. В Великой войне один межзвездный разрушитель врага мог легко справиться с двумя нашими линкорами, а теперь Шиву поставили на место, хотя все равно, — он покачал головой, — потери очень велики, и, я думаю, Васуда сейчас тоже в шоке. На лице Гранина появилось странное выражение. — Ну, шоком я бы это не назвал, — сомнением сказал он. Насколько я понял, васудианцы наоборот, просто лучатся от счастья, что хотя бы так сумели отомстить тем, кто разрушил их планету. У них не траур, а какой-то всенародный праздник и анхав-герой дня. Он уже четыре дня требует у меня наш единственный, еще до конца не отремонтированный суперлинкор, чтобы, как он говорит, добить сатану». «Сатану?» — немного удивленно переспросил Виторию. «Я и не знал, что у них тоже где-то фигурирует сатана». А хотя я не силен в знании их религии. Я не успел вам объяснить про Джагернаут, извинился грант-адмирал. Просто этим именем его уже успели окрестить наши аналитические службы. Шиванский суперлинкор нового класса сатана. Кстати, он оправдывает свое название. Вот, извольте взглянуть. Гранин быстро включил голограмму. Витория с неподдельным интересом наклонился вперед, рассматривая фигурку нового врага Альянса, парившую над его рабочим столом. Даже будучи только крошечной моделью настоящего шиванского монстра, она отнюдь не казалась безобидной. Привычного для шиван красно-черного цвета, чем-то похожее на ядовитое насекомое, вытянувшее вперед четыре лапы. Хотя судянцы уверяют нас, что если постараться, то можно завалить сатану объединенными силами флотов, но я не думаю, что стоит просто так рисковать своими линейными кораблями. Продолжил тем временем гранин. «А наш колосс может быть и сильный козырь, но он у нас всего один. И потом линкор еще до конца не отремонтирован после того подарка, прилетевшего ему с репался. «Он шесть километров в длину?» Витторио даже удивленно хмыкнул, читая высветившиеся под фигуркой строчки технических пояснений. «Это же в два раза больше, чем Люцифер. Почти как наш колосс, только, судя по всему, намного массивнее». «Получается, не мы одни строили за эти годы новые суперкорабли. А что это у него за четыре штуки впереди?» — спросил он. «Как растопыренные лапы?» «Там лучевые соты по одной на каждую лапу», — пояснил Гранин. «Это его главное оружие. По мощности такие же, как у Люцифера, но у того было две, а у нынешнего Джаггернаута четыре». «Правда, остальное вооружение относительно слабое, да и само по себе, как сообщают васудянцы, это очень медленный и неповоротливый корабль. Знаете, мне даже показалось, что он довольно странной конструкции для военного корабля. Он пощелкал пальцами, пытаясь подобрать подходящее определение. Нерационально построенный, что ли?» Виторио перевел свой взгляд с голограммы на грант адмирала «Ты помнишь, что делал с нашими кораблями Люцифер только двумя своими лучевыми сотами?» Негромко спросил он. «Он сжигал ими линкор за несколько минут, а здесь их четыре штуки!» Так в том-то и дело. Попытался донести смысл своих слов до него Гранин. «Я знаю, что это мощнейшее оружие, и два васудянских линкора в этом уже убедились. Но я же говорю, что-то здесь не так». У этих лучевых сот, несмотря на всю их мощь, очень узкий сектор обстрела. И все четыре из них смотрят только вперед. Как минимум триста градусов у них мертвая зона. Да и сам сатана неповоротлив, как старый бегемот. Да вы бы стали строить такой линкор для настоящих сражений». «Но они же построили», — возразил главный инспектор. «Хотя знаешь, он призадумался. Может быть, ты в чем-то и прав. Выглядит этот корабль довольно необычно». Получается, что он беззащитен с задней полусферы. Увы, только не для лучевых батарей с наших линкоров. Сожалением развел руками Данил. Воссудянцы пилили его на протяжении всего боя, но у него броня толще, чем у любого известного нам корабля. Даже старина Делакрой по сравнению с ним жестяная банка. Предполагается, что только колосс в состоянии прожечь броню сатаны при условии, конечно, что сам не попадет под его залп. У нашего суперленкора бронята не такая толстая. Но с другой стороны, если это не настоящий джаггернаут, такой же как Люцифер, то тогда что это? Задался вопросом Викторию. Кстати, он, как свой предшественник, в случае не использует энергощиты. Как ни странно, нет. Ответил гранд-адмирал, задумчиво вращая вокруг своей оси голографическую модель нового шиванского монстра, словно пытаясь найти его уязвимые места. У него только броня, согласно спектральному анализу по составу близкая к нашей неостали. Но в этом-то как раз нет ничего удивительного. Это ведь у Шиван мы и стянули новые для нас технологии по защите и вооружению кораблей. Васуда бы и пяти минут не продержалась в таком бою, если бы использовала плазменные пушки и старую композитную защиту для своих линкоров. А вот странно то, что шивани как будто предчувствовали, что мы окажемся такими способными учениками, и потому не стали ставить на сатану энергетические щиты, неуязвимые для плазменных пушек, но бесполезные против тяжелых лучевых батарей. «Боюсь про то, что именно они предчувствуют, мы не скоро узнаем», скептически хмыкнул Виторио. «Надо исходить из того, что нам доступно». Он вдруг замолчал, внимательно рассматривая голограмму. «А не кажется ли тебе, что наш новый враг чем-то похож на большую самоходную орбитальную инсталляцию?» Сделал он неожиданный вывод. «Типа что-то вроде мобильной обитаемой зоны?» — предположил Гранин. «Что ж, сходство есть». Гранд-адмирал снова повертел модель Джаггернаута из стороны в сторону. «Воображаю, сколько шиван там тогда понапихано, целое осиное гнездо!» — пробормотал он себе под нос. Может быть, Анхаф и прав, если мы уничтожим сатану, то шива не постараются забыть к нам дорогу. — Так ты насчет этого хотел со мной посоветоваться? — вопросительно посмотрел на него Виторию. «Э, — Не совсем. Грант-адмирал чуть запнулся. Что касается Шивы, здесь ситуация пока более или менее под контролем. Анхав зализывает раны, а мы стягиваем сектор силы двух ближайших флотов, чтобы сформировать серьезную группировку, способную решать оборонительные задачи. Вчера как раз прошло оперативное совещание нашего штаба по этому вопросу. И в течение нескольких последующих минут Гранин, опуская лишние подробности, рассказал своему бывшему наставнику о разработанной его штабом стратегии действий против Шивы. Повествование грант адмирала было гладким, И Витория время от времени одобрительно кивал массивным подбородком, положительно оценивая принятые решения. В сущности, действия нового командующего выглядели вполне логично и обоснованно. Коль скоро Альянсу неизвестно, какие еще силы Шивани могли сосредоточить в туманности, то проводить наступательные операции с риском наскочить на Сатану с подошедшим к нему подкреплением было бы верхом легкомыслия. Единственным суперлинкором Альянса, способным помериться силами один на один с новым порождением Шивы, тоже не стоило рисковать без крайней нужды. Поэтому в систему гамма-дракона стягивались корабли двух ближайших флотов-союзников, но пока только с оборонительными целями, чтобы воспрепятствовать возможному прорыву Шиван в земные миры. Эта схема была опробована еще в годы Великой войны. Рядом с порталом, откуда мог появиться враг, устанавливались мессонные бомбы чудовищной разрушительной силы. Подрыв такого заряда приводил к схлопыванию звездного моста. После консультации с физиком Миной Харгров Гранин предположил немного изменить обычную последовательность действий. Первый заряд было решено разместить непосредственно рядом с Кносом и детонировать его только в момент перехода по галактическому мосту главного шиванского джагернаута. Если же в систему войдут другие корабли «Шиван», то их атаку должны будут отразить линейные силы Альянса, собранные в системе. Правда, оставался риск того, что шиванский авангард уничтожит миссонный заряд в суматохе боя, а затем в гости союзникам пожалуй, и сам Сатана, которого уже нечем будет остановить. Поэтому Гранд-Адмирал предложил разместить второй мессонный заряд на недавно списанном линкоре Делакрой. Ветеране почти всех прошедших звездных битв. Старый линейный корабль в автоматическом режиме с бомбой на борту должен был подойти к порталу и взорвать или сам Кнос, или появившийся джагернаут вместе с порталом. На самый крайний случай, если Шиванам все-таки удастся прорваться в систему, третий мессонный заряд размещался рядом с межзвездными воротами на Капеллу. В годы Великой войны технология производства бомб, рвущих мосты между звездными системами, только создавалась, и Альянсу удалось довести до ума только одну такую адскую машину, но теперь союзники не испытывали в них недостатка. И только если звенья этой цепи окажутся слишком слабыми, чтобы удержать на привязи межзвездного волка нового Рагнарёка, то тогда в дело вступит колосс. — Замысловатая схема, — признался Виторио, выслушав своего младшего по возрасту, но не по чину товарища, и задумчиво постукивая костяшками пальцев по своему столу. Получается, сами ворота в преисподнюю вы собираетесь взорвать только в крайнем случае, если возникнет угроза прорыва сатаны? Наши высоколобые физики полагают, что КНОС, как искусственный объект, стабилизирующий внутригалактический переход, может помочь им понять, как самим строить такие мосты, — ответил Гранин. Во всяком случае, ведущий специалист доктор Харгру в этом уверенно. Наши союзники пока тоже против преждевременного взрыва портала. Кажется, их по-прежнему сильно интересует туманность. Не знаю, правда, с какой целью. Если верить их официальной версии, то, согласно ей, они собираются найти материнскую планету Шибы и сделать с ней что-то плохое, так сказать, око за око. Но, может быть, это и правда. Действительно, и хочется, и колется. Кивнул главный инспектор по тяжелому вооружению. Да черт с ним, шивой! ты только представь, что произойдет, если мы и вправду сумеем наводить свои звездные мосты куда захотим. Мы сможем тогда вернуть себе Солнечную систему, сможем дойти до новых, подходящих нам для жизни звездных систем, а не утиться, как сейчас, по окраинам голубых и красных гигантов, ожидая, что они могут бабахнуть в любой момент. У нас ведь в секторов, где звезда-желтый карлик, как старое доброе солнце, раз-два и обчелся. Наверное, все-таки надо рискнуть с носом. игра определенно стоит свеч. Виторио так воодушевился, описывая будущее человечества, что, казалось, напрочь позабыл о реалиях сегодняшнего дня, но Гранин лишь несколькими последующими словами вернул его обратно к прозе жизни. «Все дело в том», — со значением произнес он, — «что нам, может быть, придется уничтожить портал в ближайшее время» невзирая на всю его потенциальную ценность, поскольку мы получили точную информацию, что адмирал кенбош со всем своим флотом в ближайшее время также собирается прибыть к Носу. Именно об этом я и хотел с вами поговорить. Виторио прямо подскочил в своем кресле, не веря своим ушам. «Не может быть! Когда это стало известно?» Информация абсолютно точная и свежая. Заверил его грант адмирал «От нашего резидента Кристо, прямо из штаба мятежников». Практически весь флот Неотеры сейчас находится на Ригеле и стянут к межзвездному переходу до Альфа-Центавра. Кристо гарантирует, что если по истечении 72 галактических часов Бошу не предоставят коридор, то Адмирал пройдет переход силой. По всей видимости, Акен получил какие-то важные для себя новости и поэтому торопится. «Но ведь дальше его дорога к носу лежит через систему Васуды», — ужаснулся Вита. Если мы пропустим флот и через узел Альфа-Центавра, то это может привести к краху в отношениях с нашими союзниками. — Я думаю, Бош прекрасно это понимает, — сказал Гранин. — Раз собирается идти именно там они, через мост Сириус-Денеп, например. Но, с другой стороны, Васуду Прайм прикрывает только группировка контр-адмирала Корфу, которая не сдержит ударов всего флота мятежников. Поэтому васудианцам придется согласиться на предоставление коридора Бошу просто от безысходности, даже без нашего участия в переговорах. — Поверить не могу, — все еще сомневался виторию Он действительно собрал весь флот? — Это же безумие! Теперь все его три системы можно брать голыми руками, если он уведет свои корабли к носу. — Взять-то мы можем, — невесело усмехнулся Данил. Но как бы их потом не пришлось отдавать обратно объединенному флоту Шивы и Неотерры, когда Бош сумеет договориться с Шиванами? — А если прямо сейчас взорвать портал? — Можно взорвать, — согласился грант — Но я тогда вообще не берусь судить об ответной реакции Боша. Если адмирал бросает свои владения на произвол судьбы только ради того, чтобы дойти до Кноса, то что он устроит Альянсу, когда узнает, что мы уничтожили внутригалактический портал? Наши основные силы сосредоточены в звездных системах Денеп и Эпсилон Пегаса, и они никак не догонят флот Утерры на дороге к туманности. А на пути Акена у нас слишком мало сил. Никому же и в голову не приходила мысль, что адмирал соберет одну ударную группировку из всех доступных ему кораблей. «За трое галактических суток мы вполне успеем подвести наши флоты к Альфа-Центавра», возразил бывший адмирал. Гранин нетерпеливо махнул рукой. «Бош уже собрал свои силы на Ригеле. Если он узнает, что мы двинули корабли ему навстречу, то не будет ждать ни одного лишнего часа, а не то что 72 А Вы забываете о том, что этот срок появился не из официального ультиматума, а из разведывательного донесения». Наступило короткое молчание. «И пустить нельзя, и не пустить тоже нельзя. Что же ты мне полчаса рассказывал про свою стратегию портала?» — упрекнул грант-адмирала Виторио. «Если у нас, тут с Бошем катастрофа». Гранин пожал плечами. «Информация пришла четыре часа назад», — сказал он, не обращая внимания на упрек. «Я уже отправил сообщение в Совет Безопасности». Я отдал приказ перевести все флоты в состояние повышенной боевой готовности. Но вы же понимаете, что я-то не могу своим решением объявить новую войну на Эотере. Это дело правительства. Только от его решения зависят дальнейшие действия адмиралов передвигать флоты, взрывать порталы и так далее». «Прости, старика», — поспешно извинился Вита. «Ты прав. Сейчас дело за советом». Я перевожу свой штаб на линкор Рейниши, новый флагман Седьмого Флота, продолжил Грант Адмирал. Он только что прибыл в Домен веги А пока мы ждем решения правительства о денонсировании мирного соглашения с Неотеррой, мой штаб будет проводить подготовку к возобновлению военных действий. Я думаю, что мы сможем остановить Боша, хотя это и потребует больших жертв. Гранин посмотрел на часы, произнес мне пора и поднялся с кресла, аккуратно оправив на себе мундир. «Но остается одна серьезная проблема», — сказал он, убедившись, что привел себя в порядок. «Вдруг по какой-то причине правительство Альянса согласится сохранить перемирие и прикажет мне предоставить Бошу коридор до системы гамма-дракона». Главный инспектор по тяжелому вооружению флотов тоже поднялся с места, ожидая, что доскажет его бывший ученик. «Вы помните наш разговор в гостях у третьего лорда Адмиралтейства?» Продолжил грант-адмирал, и Виторио согласно кивнул. «Так вот, тогда в этом случае, согласно нашей договоренности, мне придется предпринимать действия, которые могут быть расценены руководством Альянса как мятеж». Виторио вышел из-за стола и протянул руку Гранину. «Я немедленно отправляюсь к Норису Сорки. — сказал он. — Мой мальчик, мы сделаем все возможное, чтобы этого не произошло. Я буду поддерживать с тобой контакт по мгновенной связи. Грант-адмирала вдруг кольнуло нехорошее предчувствие, когда он ответил на рукопожатие своего старого учителя. Ему почему-то показалось, что они с Виторию больше никогда не увидятся. Гранин постарался отогнать от себя подальше дурные мысли. — До скорой встречи! — как можно бодрее, — ответил он. Рядом с узлом перехода Вега-Процион царило необычное оживление. Прибывший сюда новый линкор Эниши, только недавно спущенный с стапели Альянса, торопливо обзаводился положенный ему по статусу свитой. Его более чем двухкилометровый бронированный корпус был словно рождественская елка, ярко освещен вереницами бортовых огней. Почти каждый час сюда один за другим прибывали боевые корабли Альянса и брат-близнец России, Второй по счету линейный корабль класса Геката, вошедший в строй, встречал новых товарищей приветственными вспышками своих прожекторов. Прямо на глазах в домене Веги формировалась мощная боевая группировка, но кому и когда она нанесет свой сокрушительный удар, не знал никто. Даже новый командующий флотами Альянса грант-адмирал Данил Гранин, державший свой флаг на линкоре. Сейчас у грант адмирала находившегося на мостике своего флагмана, было весьма плохое настроение. До предполагаемого форсирования армадой Боша, межзвездного перехода Ригель, Альфа-Центавра, оставалось только шесть часов. А в правительстве Альянса до сих пор все шли бесконечные консультации. Там то ли до конца не верили в намерение мятежного адмирала прорваться к носу, то ли не могли договориться с васудианцами внезапно осознавшими уязвимость своей центральной системы о совместных действиях против Неотерры. Васуда и так уже успел обвинить командование землян в пренебрежении общими интересами, и отношения союзников начали трещать по швам. Третий лорд Нори Сорги время от времени слал грант адмиралу успокаивающие сообщения, но они не оказывали на на необходимого умиротворяющего воздействия. Данил физически ощущал нараставшее вокруг него напряжение. Как командующий он прекрасно понимал, что уже совсем скоро ему придется принимать решения, которые в лучшем случае будут стоить ему карьеры, а может быть и не только ее. Кроме того, его сбивали с толку два практически одинаковых сообщения от Сорги и Виторио, которые он получил, не успев зайти на палубу Эниши. Главный инспектор по вооружению зачем-то срочно улетел в систему Васуды, сорок часов назад, оставив Гранину странное послание. В нем он просил, и очень настойчиво, чтобы Грант адмирал безотлагательно организовал краткосрочные командировки, причем не имело значения куда, своим трем подчиненным офицерам из высшего командования в системе Васуды. То есть в том же самом месте, куда и отправился Виторио. Не успел Грант адмирал подумать, что его бывший наставник сошел с ума Как об этом же его успешном шифрованном сообщении, пришедшем через несколько часов, попросил и третий лорд. Гранин, справедливо рассудив, что с ума сходят поодиночке, с неохотой, но выполнил эту странную просьбу, постаравшись как можно незаметно встроить свой приказ в чехарду вызовов и перемещений захлестнувшую вооруженные силы Альянса в скором ожидании новой войны. Но самой странной и непонятной вещью, которую он получил от Виторию, и которую он сейчас держал в руках, был обычный конверт из квазибумаги бумаги только что, собственно, ручно привезенный к нему на линкор молодым офицером, служившим адъютантом Увита. Это был простой запечатанный пакет, на котором твердым почерком бывшего адмирала с его легко узнаваемой размашистой подписью в конце было написано «Вскрыть только в том случае, если флот Отеры перейдет мост Ригель Альфа-Центавра». Только безграничное уважение, которое испытывал Гранд-Адмирал к своему бывшему наставнику, сдерживало желание Гранина разорвать конверт и разом разъяснить все эти загадки. От невеселых мыслей Гранд-Адмирал отвлек его помощник Рихан Крейг. «Прошу прощения, господин грант — почтительно сказал он, — «прибыл тяжелый крейсер Наксос с эскортом». Гранин, в очередной раз подавив в себе желание вскрыть конверт, сунул его в карман и поднялся со своего места, чтобы немного отвлечься. На мостике линкора были включены все виртуальные панели, и адмирал мог с легкостью наблюдать боевые корабли, собравшиеся вокруг его флагмана. Наксос, только что совершивший ближний прыжок, погасил серебристые сполохи, исчезающие под пространственной воронки на своем, в 800-метровом корпусе и теперь средним ходом приближался к Эниши, эскортируемый четырьмя новыми тяжелыми перехватчиками. Формирование соединения было почти завершено. Оставалось только дождаться еще два легких крейсера с десятком файтеров сопровождения, и можно было начинать выполнение боевых задач. Вопрос был только в том, каких именно. Гранд-адмирал снова посмотрел на свои часы и беззвучно выругался – До часа Икс оставалось все меньше и меньше времени. «Передайте приказ на все соединение», — сказал он своему помощнику. «Полная походная готовность. Через шесть часов мы начнем движение». «Так точно!» — поворачиваясь к панели управления, отозвался Крейг и вдруг запнулся. «Прошу прощения, а куда именно будет проложен курс?» Гранин на секунду задумался. «Пока это закрытая информация», — решил он. «Командуйте, Рихан, а я пока буду в рубке связи». Гранд-адмирал быстро спустился на один уровень ниже мостика линкора, туда, где находилась служба связи корабля. Там он обнаружил только одного дежурного офицера, беззаботно сложившего ноги на стол, заваленный копиями шифрованных сообщений. При виде начальства он мгновенно вскочил на ноги, на ходу отдавая честь и одновременно стараясь удержать вихрем взлетевший в воздух невесомые листки. В другое время Гранин устроил бы разгильдяю хороший нагоняй, но в этот раз он был слишком сильно занят своими делами. — Так, — произнес Данил ледяным тоном, — если через одну минуту сможешь устроить мне сеанс мгновенной связи с первым лордом Адмиралтейства, то выйдешь отсюда целым и невредимым. — Есть через одну минуту. Офицер опрямить бросился к своему рабочему месту с такой скоростью, что в воздухе снова завертелись листки бумаги. Правда, не через одну минуту, но уже через две он радостно завопил. «Господин Грант-адмирал, адресат в зоне досягаемости. Идет вызов!» «Переведи канал на мой коммуникатор». Слегка поморщившись от его крика, произнес Гранин. «Уровень шифровки ноль и... подожди за дверью». «Не пускать сюда никого, даже капитана линкора». Обрадовавшись тому, что он так легко отделался, дежурный офицер связи с криком «Так точно!» вылетел за тяжелую дверь, даже не задумавшись, почему у гранд-адмирала оказалась такая странная прихоть — спуститься в связную рубку вместо того, чтобы заказать разговор там, где ему заблагорассудится. В действительности, Гранину просто было нужно для разговора спокойное и уединенное место, поскольку он отнюдь не желал посвящать в свою беседу с Райналом всех вахтенных офицеров с мостика Эниши. Он мог бы перейти в оперативную комнату линкора или даже вернуться в свои личные апартаменты, но не хотел тратить уходящее время на передвижение туда и обратно. В этом смысле рубка связи была наиболее удобным местом. Не мог же он, в самом деле, главнокомандующий флотами Альянса, запираться в гальюне рядом с мостиком для конфиденциального разговора. Райнал не отвечал довольно долго, и Данил начал быстро терять терпение. Наконец, в тот момент, когда он собрался уже замысловато выругаться, обложив министра по старой флотской традиции с самых разных сторон, перед ним вдруг появилось лицо Кима Рейнала. Первый лорд снова выглядел уставшим и потрепанным. «Добрый день, господин командующий!» Голос Рейнала был слегка охрипший, словно от многочасовых дебатов. «Чему могу служить?» Гранин, уже начавший выговаривать витиеватое ругательство, вовремя остановился, взяв себя в руки, и тоже учтиво поздоровался с министром. «Прошу прощения за беспокойство», — Также вежливо продолжил он, «но у меня крайняя потребность знать, какое решение собирается принять Совет Альянса в отношении перемирия с Неотеррой». Глаза Рейнала неожиданно забегали по сторонам. «Весьма странно, что вы не в курсе наших решений». Но мы твердо считаем сохранение мира с Неотеррой крайне необходимым. Грант-адмирал на секунду потерял дар речи. То есть вы считаете сведения нашей разведки недостоверными? Стальным тоном спросил он. Что Окен собирается со всем своим флотом в ближайшее время прорваться к носу, независимо от того, пропустим мы его или нет. Помилуйте, господин Грант-адмирал! воскликнул Рейнал, по-прежнему глядя куда-то в сторону. Мы не имеем ни малейших причин препятствовать движению нейтрального к нам флота. Даже наши союзники васудианцы согласились дать возможность адмиралу Акену Бошу нанести удар Шиви. У меня есть определенные сомнения в том, что он собирается нанести удар именно Шиви, а не нам. Гранин сдерживался изо всех сил. Вы же получили полную разведывательную информацию, в том числе и из транспорта Сандер. Неужели вы думаете, что здесь Альянсу не о чем волноваться? мой друг». Тон министра был самым дружелюбным, но Гранина от него прямо передернула. «Вы же знаете старую поговорку про самого кошмарного врага. Как там она звучит?» Рейнал слегка наморщил лоб. «Хм. «А, вот. Чтобы победить его, я готов спуститься в ад и заключить союз с самим сатаной». «Так, по-моему, сказал один из наших великих предков. Поэтому, дорогой Грант-адмирал, пусть даже Бош для нас и сатана...» но нам он нужен, поскольку он готов воевать с Шивой. И, кстати, я также не вижу поводов для беспокойства в стремлении адмирала установить контакт с Шиванами. Мы этим и сами занимались в Великую Войну. Может быть, нам все-таки удастся им втолковать, что Альянс теперь не по зубам Шиве. «Не там высотану сатану нашли», — угрюмо сказал Гранин. «И как бы нам не пришлось об этом сильно пожалеть впоследствии». А то, что мы с Иваном не по зубам, надо им не втолковывать, а показывать наглядно. И, кстати, это гораздо доходчивее. «Перестаньте», — пренебрежительно махнул рукой министр, — «мы всегда принимаем взвешенные решения. Главное, чтобы военные их выполняли соответствующим образом. А вот с этим бывают проблемы, особенно когда они начинают заниматься самодеятельностью». Его голос стал слегка угрожающим. Данил мысленно сплюнул. В принципе, можно было уже заканчивать этот разговор. Грант адмирал получил всю нужную ему информацию. Плохо было только то, что информация оказалась для него крайне разочаровывающей. господин Грант Гранд-адмирал!» Тон первого лорда снова стал елейным. «Я понимаю ваше беспокойство. нео -терра слишком долго была вашим врагом. Но мы приняли все предосторожности. На флоте Океана Боша находятся наши наблюдатели». Его корабли двигаются в походном положении, если так можно сейчас выразиться, с зачехленными орудиями. Никто и не собирается прорваться сквозь наши системы с боем. Пусть Акен дойдет до носу, даст сражение Шиве, а там мы посмотрим». «Вы совершенно напрасно ему верите», — равнодушно произнес Гранин. Министр прямо-таки всплеснул руками от обиды. «Дорогой Данил!» — воскликнул он. — А вы совершенно напрасно так говорите. Я вообще, в принципе, никому не верю. Это, знаете ли, первое правило государственного деятеля. И дело здесь даже не в моем доверии. Как вы не можете этого понять? Воссудианцы потеряли добрую половину своего флота, если не больше. Где-то за порталом рыскает шиванский джаггернаут, а колосс все еще ремонтируется — «Нам просто необходим еще один заслон перед Шивой, и пусть им будет флот Неотерры. Разбошу так хочется». «К тому же это мы взяли Акена за яйца, а не он нас. В любой момент флот Альянса может вторгнуться на Сириус и Полярную. Неотерре их сейчас просто нечем защищать. А затем мы можем легко запереть его в системе Гамма-Дракона, после чего ему останется лишь сдать свои корабли и надеяться на амнистию». Гранин не стал повторять первому лорду свои соображения по этому поводу. Он был достаточно опытным человеком и видел, что это будет абсолютно бесполезно. Пока Акенбош не огреет Рейнала в очередной раз дубиной под названием «предательский удар сзади по голове», тот, как обычно, будет держаться за свою точку зрения. «Могу ли я при необходимости взорвать к нос, если обстоятельства этого потребуют?» Деловым официальным тоном задал он последний вопрос. «Ни в коем случае!» — замахал руками министр и вытер рукой вспотевшую лысину. «Только по специальному разрешению Совета Безопасности. Кстати, озабоченным тоном продолжил он. Примерно через два часа мы как раз и отправим вам список директив, принятых адмиралтейством и обязательных точному и немедленному исполнению». Грант-адмирал молча кивнул. Он уже думал о своем, но кин Рейнал еще не закончил. «Насколько я знаю, вы собрали приличную по размерам эскадру в нашей системе, рядом с узлом перехода на апрацион», — сказал он. «Это прекрасно. Боевые корабли понадобятся нам здесь. В нашей столице в домене Веги нужна защита. На всякий случай. Пока это я вам для информации, но будет и специальная директива». Министр почесал нос и в полголоса пробормотал. От Боша действительно можно ждать чего угодно. Лучше подстраховаться. Вдруг лицо его озарилось какой-то гениальной мыслью. — Да, кстати, можно и первый флот от Денеба поближе к столице подогнать, — удовлетворенно произнес он. — Для гарантии. — Хорошо, — равнодушным голосом сказал Гранин, которому уже смертельно надоела беседа с министром. — Я жду от совета точных и недвусмысленных указаний. Разрешите откланяться? Не успел Рейнал произнести «до свида», как грант адмирал отключил мгновенную связь со столицей и погрузился в мрачные раздумья, совсем забыв, что за тяжелой бронированной дверью рубки мается и никого не пускает внутрь провинившийся дежурный офицер связи. Через несколько часов, когда Гранин уже снова находился на мостике линейного корабля, в полном соответствии с предсказанным разведкой временем, пришло срочное сообщение с форпостов Альянса в системе Альфа-Центавра о том, что флот Неотеры начал переход межзвездного моста. Гранд-адмирал воспринял эту новость на первый взгляд абсолютно спокойно, лишь только снова взял в руки и несколько минут задумчиво разглядывал список директив Совета, собственноручно присланный ему Рейналом два часа назад. Затем он смял листок, небрежно бросил его на ковролит и подозвал к себе Крейга. «Приказ первый. Всему ударному соединению. Начинаем движение к планете Вега-Квинта». Ровным, безучастным голосом произнес он. «Приказ второй. Первому флоту немедленно двигаться в домен Веги. Передать Хайди Шерер на линкор миссана гранд Грант-адмиралу нелегко дался этот спокойный тон. Но, сказав роковые слова, мгновенно разделившие его прошлое и будущее, он вдруг почувствовал душевный стыд. «Рубикон не был перейден». Дорога для Акена Боша была открыта, а он, Гранин, не сдержал свое слово, и теперь ему будет невыносимо даже встретиться глазами с Виторио. Гранд-адмирал вдруг вспомнил про пакет, присланный ему бывшим наставником. Он быстро вытащил его из нагрудного кармана и торопливо вскрыл, не обращая внимания на окружающих. Внутри конверта оказался небольшой лист квазибумаги, густо покрытый буквами. Нахмурившись, Данил приложил к нему свой декодер и углубился в текст. Через минуту его помощник Рихан Крейг искоса, но внимательно наблюдавший за своим начальником, вдруг заметил, что грант-адмирал начал меняться в лице. Наконец, дочитав послание Виторио до конца, Гранин поднял ошеломленный взгляд на своего адъютанта. Многоопытный Крейг спокойно и выжидающе смотрел на своего командира, готовый выполнить любое его приказание. Наконец Гранд-Адмирал справился с собой. «Я отменяю оба своих распоряжения», — произнес он голосом хриплым от скрытого волнения, слова которые от него никто не ожидал. «Соединению полная боевая готовность. Готовиться к переходу через мост Вега-Капелла. Конечный пункт — система Гамма-Дракона».